Глава 17. Один против пяти Целый час я бродил под темными сводами бэк капа, между колоннами, похожими на стволы деревьев, и дошел до самого отдаленного угла пещеры. Сколько раз я искал здесь какой-нибудь ход, трещину, щель, чтобы выбраться на берег моря? Но все мои поиски. Были напрасны. А теперь я так взволнован, что меня преследуют какие-то странные видения. Мне кажется, что стены пещеры становятся все массивнее, все толще. Надвигаются на меня, грозят раздавить. Сколько времени длилась эта галлюцинация, не знаю. Я очутился, сам того не ведая, возле улья, против Своей комнаты, где мне уже не найти ни отдыха, ни сна? Можно ли спать в таком лихорадочном состоянии? Спать, когда близится, развязка драмы, грозившей затянуться на долгие годы. Но какова будет эта развязка для меня? Чего мне ждать от нападения на бэк-кап? ведь я не помог атакующим, не обезвредил тамарока. Фульгуратор готов поразить неприятеля, и едва его корабли войдут в опасную зону, все они погибнут, даже если снаряды и не попадут в них. Как бы то ни было, я вынужден провести остаток ночи в своей камере. Пора вернуться в нее. Настанет день... И я решу, что делать. Кто знает, не дрогнут ли этой ночью скалы бэккапа от взрывов, не обрушится ли фульгуратор рок на корабли, прежде чем они успеют встать на якорь возле островка. Тут я в последний раз окидываю взглядом окрестности улья. На противоположном берегу блестит огонек, Только один — это горит лампа в лаборатории, и ее отражение колеблется в глубине озерка. Всюду пустынно, на малу ни души. По-видимому, в Улье тоже никого не осталось, так как пираты заняли боевые посты на морском берегу. Тогда, повинуясь непреодолимой силе, вместо того, чтобы вернуться домой, Я крадусь вдоль стены пещеры, напрягая слух, вглядываясь в темноту, готовый забиться в первую попавшуюся щель при шуме шагов или звуке голосов. Я дохожу, наконец, до прохода в стене. Всемогущий Бог! Никто не охраняет его! Ход... Свободен? Не рассуждая, я проскальзываю в его темное отверстие, пробираюсь ощупью в полном мраке. Вскоре прохладная струя воздуха бьет мне в лицо. Это свежий, живительный морской воздух, о котором я мечтал в течение долгих пяти месяцев заточения. И я жадно, полной грудью вдыхаю его. На противоположном конце туннеля виднеется клочок неба, усеянного звездами. Ничья тень не заслоняет этот просвет. Быть может, мне удастся выбраться из пещеры. Бросившись ничком на землю, я ползу медленно, бесшумно, добираюсь до выхода, осторожно высовываю голову, смотрю — никого Никого. Прижимаясь к прибрежным скалам, переползаю на восточный берег островка, недоступный с моря из-за длинной гряды рифов. Здесь не должно быть охраны. Я прячусь в небольшом углублении, метрах в двухстах от того места на северо-западе, где имеется небольшой мыс. Наконец-то я выбрался из пещеры. Я еще не свободен. Нет... Но это начало освобождения. На оконечности этого мыса неподвижно стоят часовые, чьи силуэты сливаются с прибрежными скалами. Небо чисто, и звезды ярко блещут, как это бывает в холодные зимние ночи. Далеко на северо-западе светится узкая полоска. Это мачтовые огни кораблей. На востоке небо начинает светлеть, и я заключаю из этого, что сейчас около пяти часов утра. 18 ноября. Стало уже достаточно светло, чтобы писать. Я могу продолжить свой дневник и описываю прежде всего посещение мною лаборатории Тома Рока. Возможно, это будут последние строки, начертанные моей рукой. Теперь, по мере развертывания событий, я стану заносить в эту тетрадь все их перипетии. Утренний ветерок вскоре разгоняет легкий влажный туман, окутавший море. Я различаю, наконец, корабли, их всего пять, и они выстроились в боевом порядке на расстоянии не меньше шести миль, следовательно, вне досягаемости для снарядов рока. Итак, одно из моих опасений рассеялось. Ведь я боялся, что, пройдя мимо Бермудского архипелага, корабли возьмут курс на Антильские острова или направятся к берегам Мексики, но нет. Они стоят здесь неподвижно, ожидая утра, чтобы атаковать Бэккап. В этот миг берег островка ожил, несколько пиратов появилось из-за скал. Часовые, стоявшие на мысу, отошли назад, оказывается, вся шайка в сборе. Разбойники не укрылись в пещере, прекрасно зная, что корабли не могут приблизиться настолько, чтобы обстрелять островок из своих орудий. Я спрятался поглубже в расщелине между скалами, и не боюсь, что меня здесь заметят. Вряд ли кто-нибудь вздумает направиться в эту сторону. Впрочем, может произойти досадный случай, если инженер Серкео или кто-нибудь другой пожелает проверить, нахожусь ли я в своей комнате, и запереть меня там. Хотя, в сущности, чего им меня бояться? В 25 минут 8 Караджи, инженер Серкё, капитан Спаде выходят на мыс и наблюдают оттуда за северо-западной частью горизонта. Сзади них стоят шесть установок для самодвижущихся снарядов. Под действием воспламенителя снаряды вылетят из своих гнезд, пишут длинную кривую, и разорвутся, вызвав чудовищное сотрясение воздуха. Тридцать пять минут восьмого. Несколько дымков поднимаются над кораблями. Они собираются приблизиться к островку Бэккапа, где их ждет верная гибель. Дикие вопли радости, громовые возгласы «Ура!», скорее похожие на рев диких зверей, вырываются из глоток бандитов. В эту минуту Серкьо отходит от Кера Караджи и, оставив его с капитаном Спаде, направляется к отверстию туннеля, очевидно, для того, чтобы вызвать Тамарока. Рока. Получив от Кера Караджи приказ обстрелять вражеские корабли, вспомнит ли Тамарок о моих словах, поймет ли весь ужас совершаемого им преступления? Откажется ли повиноваться? Нет, не откажется. Я в этом более чем уверен. К чему тешить себя несбыточными надеждами? Разве изобретатель не убежден, что он здесь хозяин? Он несколько раз повторил это. Он верит тому, что ему внушили. На него нападают. Он будет защищаться. Между тем пять кораблей идут тихим ходом, держа курс прямо на островок. Быть может, там полагают, что Тамарок еще не открыл своей последней тайны пиратам Бэккапа. Так оно и было, когда я бросил бочонок в озере. Если же командиры собираются произвести высадку, то стоит кораблям войти в поражаемую зону шириною в милю, как от них не останется ничего, кроме бесформенных обломков на поверхности моря. Вот и Тамарок в сопровождении инженера Серкео. Выйдя из туннеля, оба направляются к той установке для снарядов, которая наведена на головной корабль. Там ждут их Кер Караджи и капитан Спаде, Насколько я могу судить, Рок совершенно спокоен. Он знает, что ему делать. Ни малейшее сомнение не закрадывается в душу этого несчастного, ослепленного ненавистью человека. В его руке поблескивает стеклянная трубочка, наполненная жидкостью воспламенителя. Изобретатель вглядывается в ближайший корабль, находящийся в милях в пяти от берега. Это крейсер средней величины, водоизмещением не более двух с половиной тысяч тонн. Флаг спущен, но, судя по конструкции, корабль принадлежит нации, которой ни один француз не питает особой симпатии. Четыре остальных корабля идут сзади. Крейсер, видимо, получил приказ первым атаковать островок. Пусть же корабль откроет огонь из всех орудий, распираты дают ему возможность подойти к островку и поразит первый его снаряд дома Рока. Пока инженер Серкё внимательно следит за ходом крейсера, Тамарок становится возле установки фульгуратора. Все три снаряда начинены взрывчатым веществом которая под действием воспламенителя сообщает им огромную движущую силу, но без вращения, присущего гироскопическим ядрам Тюрпена. Впрочем, достаточно снарядом Рока разорваться в нескольких сотнях метров от корабля, чтобы мгновенно поразить его. Время настало... — рок кричит инженер Серкео. Он указывает изобретателю на крейсер. Тот медленно направляется к северо-западному мысу, до которого осталось каких-нибудь 4-5 миль. Тамарок кивает в знак согласия, показывая жестом, чтобы его оставили одного перед установкой фульгуратора. Керкараджа, капитан Спаде и другие отходят шагов на пятьдесят, Тогда Тамарок откупоривает стеклянную трубочку, которую держит в правой руке и наливает по нескольку капель жидкости в отверстие каждого снаряда. Проходит сорок пять секунд. Время, необходимое для завершения реакции, сорок пять секунд, в течение которых мне кажется, что сердце мое остановилось. Раздается оглушительный свист, и все три снаряда, описывая вытянутую кривую метрах в ста над поверхностью воды, перелетают за корму крейсера. Неужели они не попали в цель, и опасность миновала? Нет, подобно дискообразным гранатам майора артиллерии Шапеля, или австралийским «Бумерангом». Снаряды «Рока» сами возвращаются обратно. Почти тотчас же раздается чудовищный взрыв. Можно подумать, что на воздух взлетел целый склад мелинита или динамита. Сотрясение воздушных масс ощущается даже на островке бэк-капа, Почва и та ходуном ходит под ногами. Я выглядываюсь... Крейсер исчез. Разнесенный в щепы, он пошел ко дну. Это похоже на действие снаряда Залинского, только сила взрыва фульгуратора «Рок» в сотни раз больше. Что за дикие вопли радости испускают бандиты, выбегая на мыс? Керка Раджи, инженер Серкё, капитан Спаде застывают на месте — словно не веря собственным глазам. Тамарок стоит тут же, скрестив руки, глаза его мечут молнии, лицо сияет торжеством. Глубоко презирая Тамарока, я все же понимаю переживание изобретателя, к ненависти которого примешивается чувство удовлетворенной мести». Теперь стоит другим судам приблизиться к островку, и они пойдут ко дну, как крейсер. Их ждет неминуемая гибель, ни один из них не избегнет своей участи. И хотя с их уходом исчезнет моя последняя надежда, пусть уж лучше они обратятся в бегство, скроются за горизонтом, откажутся от бесполезного нападения». Заинтересованные государства сумеют договориться и уничтожить островок иными средствами. Они окружат Бэккап плотным кольцом кораблей, и пираты умрут от голода в этой пещере, как хищные звери в своем логове. Но я знаю, военные корабли наступают даже тогда, когда им грозит верная гибель и эти корабли, не колеблясь, двинутся вперед, хотя бы им суждено было найти могилу в глубине океана. В самом деле их экипажи оживленно обмениваются сигналами. Почти тотчас же черный густой дым заволакивает горизонт, но северо-западный ветер относит его в сторону и ясно видно, что все четыре корабля снялись с места. Один из них опережает остальные, он идет полным ходом, спеша приблизиться к островку, чтобы открыть огонь из крупнокалиберных орудий. Пренебрегая опасностью, я вылезаю из своей норы, смотрю во все глаза — Лихорадочно жду, хоть я и не в силах предотвратить надвигающуюся катастрофу. Этот корабль, который растет, увеличивается у меня на глазах крейсер приблизительно такого же водоизмещения, как и первое судно. На его гафеле нет флага, и я не могу определить, какой стране он принадлежит. По-видимому, крейсер идет на всех парах, чтобы пересечь поражаемую зону, прежде чем с островка снова откроют огонь. Но ему не избежать разрушительной силы снарядов Рока, ведь они могут поразить его из кормы. Тамарок стоит перед второй установкой фульгуратора. Крейсер приближается к тому месту, где нашел гибель его предшественник. Скоро и он погрузится в морскую пучину. Ничто не нарушает окружающей тишины, лишь легкий ветерок дует с моря. Внезапно на борту крейсера раздается барабанный бой, трубят горны, их медный голос доносится до меня. Я узнаю этот голос. Так звучат горны моей Родины. Боже правый, к берегу приближается французский корабль. Он опередил остальные, и французский изобретатель готовится потопить его. Нет, этому не бывать. Я брошусь к Тамароку, крикну ему, что это французское судно. Он его не узнал, он узнает. В этот миг, по знаку инженера Серкё, Тамарок поднимает руку, в которой держит стеклянную трубку. Горные звучат еще громче, солютуя флагу. Его полотнище взвивается, полощется на ветру. Это трехцветное знамя. Его цвета — синий, белый, красный — ярко выделяются на фоне неба. Но же происходит да понимаю узнав французский флаг тамарок останавливается как громом пораженный по мере того как флаг поднимается рука изобретателя опускается он пятится прикрывает глаза рукой словно для того чтобы не видеть трехцветного полотнища всемогущий бог значит любовь к родине не угасла в сердце этого озлобленного человека раз оно забилось при виде родного флага я взволнована не меньше его пренебрегая опасностью не все ли мне равно теперь я ползу вдоль гряды скал мне хочется быть подле Тамарока, чтобы поддержать его подбодрить Хотя бы это стоило мне жизни, я в последний раз обращусь к нему во имя Родины. Я крикну, ты же француз, а на этом корабле развивается трехцветный флаг. Ты же француз, а по морю к тебе приближается клочок Франции. Ты же француз, неужели у тебя хватит духу, Совершить преступление против родной страны. Но моего вмешательства не требуется. Нечего опасаться и нервного припадка, Какие у него бывали прежде. Тамарок вполне владеет собой. Увидев флаг, он понял. Он отпрянул назад. Несколько пиратов подходят к изобретателю, они хотят подвести его к установке фульгуратора. Он отталкивает их, отбивается, подбегают Кер Караджи и инженер Серкио. Они указывают ему на быстро приближающийся корабль, приказывают Выпустить снаряды. Тамарок отказывается. Капитан Спаде и остальные разбойники Вне себя от ярости угрожают изобретателю, Осыпают его бранью, ударами, Хотят вырвать у него стеклянную трубку. Тамарок бросает ее на землю и топчет, Каблуком. Смертельный страх овладевает злодеями. Крейсер вышел из поражаемой зоны. Снаряды начинают падать на островок, дробят скалы, а пираты даже не могут открыть ответный огонь. Но где же Тамарок? Быть может, он убит снарядом? Нет! Последний раз я замечаю его в тот миг, когда он бросается в туннель. Кер Караджи, инженер Серкё и все остальные бегут вслед за ним, чтобы спрятаться в недрах Бэккапа. Нет, я ни за что не вернусь в пещеру. Пусть меня лучше убьют на месте. Я сделаю последнюю запись... И когда французские моряки сойдут на берег, я... На этом обрывается дневник инженера Симона Харта.